Гридни, конечно, искали бриши находили стреляли и попадали. Однако это несерьезно. Пять минут, и дело дошло до рукопашной. Тут Хворост тоже помог. Уличи кидали его под ноги, чтобы удобнее было лезть на сани. Да и щиты пригодились. Упершить человек по 10-15 смерды сдвигали сани. Продавливали кольцо защитников. Которых было катастрофически мало. Духарев понял, лагерь не удержать. Уцелеть бы самим. «Все ко мне!» – протрубил он. Тренированная Гри тут же отступила, перестроилась кольцом, заслонив слабых, раненых челядь. Сразу стало легче. Привычный строй, привычная работа. Духарева вспомнилось как вот так же стояли на хортице против печенегов Курой, Курея. их не повторить бы судьбу Святославы и дружины. Большая часть уличей, оказавшись в лагере, тут же кинулась грабить. Но не все. Больше половины лесовиков, понукаемых, кто местью, кто волей вождей, столпились вокруг крохотного островка Духаревской дружины. И остановились. К гриде осталось шесть неполных десятков. Многие полегли во время первого натиска. Но идти на железную стену смердом было страшно. Помнили, что из этого может выйти. И тут подоспели смелые. Толпа звероватых мужиков с топорами да копьями мало отличалась от остальных уличей. Но все же отличалось. Во-первых, они были полуголые, в каких-то лохматых шкурах. Во-вторых, бесстрашные. Судя по безумным мордам, явно чем-то опоенные. Эти не сомневались. Вопя, приплясывая на ходу, размахивая своей, скорее охотничьей сельскохозяйственной, чем военной снастью, они с ходу накатили на грить. Пусть рогатина и не военный инструмент, а топор дровосека слишком неуклюж для правильной битвы, но ну и тем и другим можно запросто крушить щиты шлемы панцири и кости под ними. да уж не обманули жрецы этакое берсерчье равнодушие нападавших к ранам однозначно приписывалось божественному в кавычках вмешательству посредством известных психотропных средств натурального происхождения. рубилово получилось страшное мечи дружинников всекли руки ноги головы, но людей зверей было не остановить. Иному меч втыкался в живот, а он, насаживаясь еще больше, вцеплялся руками в дружинника и вытаскивал его из строя, где гридня тут же забивали. Безумцы лезли на нахрапом, вбивали с размаху топоры в щиты. Тут же гибли, но им на смену приходили другие. Шойцы гридней не имели от удвоенной утроенной тяжести. Кольцо дружинников сжималось. Духареву пришлось самому встать в строй. Рядом с ним оказался Мелентий. Сергей не стал его прогонять. Похоже, так и так, конец. Даже сдаться не получится. Эти порвут. Рост и длинные руки давали Духареву кое-какое преимущество. Щит он тоже брать не стал. Меч в левой, сабля в правой. Ошибки не допускаются. Подпустишь упыря к себе, конец. Так что приходилось не подпускать. Колоть в туловище Сергей избегал, чтоб клинок не увяз. Мечом он по большей части парировал, а вот сабля трудилась. Добрый Дамаск запросто сёк кольчуги, так что мясо и кости ему были, как ножу холодец. разил Духарев без промаха. Бесноватые совсем не береглись. Краем глаза заметил. Мелентий бьётся уже мечом. Копьё где-то затерялось. Вернее, в ком-то. Слева от Духарева развай. Спокойный, сосредоточенный. Дышит ровно, бьёт точно. Удар – труп. А вот у Сергея дыхание уже начало сбиваться. Возраст. Чёрт. Когда же они кончатся? Безумцы кончились. Но не кончилась битва. Внезапно перед Духаревым появился не полуголый псих, а нормально одетый смерть. Заорал, выпучил глаза и метнул дротик. Ловить было нечем, уклоняться нельзя, за спиной люди. Так что отбил. Вернее, срубил, не совсем удачно. Древко отскочило в лицо, рассекло скулу. Хорошо, что в глаз не попало. На смену зарубленному метальщику пришли сразу двое. У одного тоже дротик, а вот у другого тяжелая с улицы. Вот когда щит не помешал бы, Духарев с двух рук отбил оба предмета вверх, молясь, чтобы никому за спиной не прилетело. Махнул по нижнему уровню, вспарывая плоть. Толкнул в плечи Мелентии развая, крикнул «Самкнись!» и отступил за спины. Оглянулся. На крохотном пятачке сгрудились его люди. челядинки раненые. А вот и Слада перевязывает кого-то. В груди чуток отпустила. Над ней, ранеными и женщинами, шалашики из щитов. «Стрелять кто умеет?» – крикнул воевода Челядинком. Четверо отозвались тут же, еще двое чуть погодя. «Берите луки и бейте над головами, как сможете. Выживем, вольную дам, кто захочет». Сам взял собственный лук, примирился и выстрелил меж голов гридней. Смерть, как раз собравшийся метнуть копьецо, опрокинулся на своих со стрелой в груди. Сергей круто развернулся и выцелил следующего. В общем, уличи выбрали разумную тактику – Не стали лезть по трупам, чтобы сойтись в рукопашную, а решили закидать острыми предметами. Учитывая их численность, отличная идея. За то время, что Духарев провел в кругу, минута максимум, ранили одного гридни, и еще одному пришлось заменить щит, потому что вражье копье увязло очень основательно. Но забыли злодеи, что не у одних их есть дистанционное оружие. Духарев за две минуты выпустил три дюжины стрел. Натягивал на треть силы берег так хватало, почти в упор, в бездоспешных. Его холопы тоже сеяли смерть, но уже в толпе. Кажется, боевой дух у противника поубавился. Вот так-то. Настроились виш метать по живым мишеням, а мишени взяли и дали сдачи. «Развай!» – взревел Духарев полную мощь, что все слышали. «Стрелами бей!» У кого-то снаряженные луки в налучах уже были за спиной, кому-то пришлось покинуть строй, однако никто не срабел. Щиты на землю, мечи в ножны, дистанция 20 метров, прямой выстрел. В разнобой защелкали тетивы. Сначала били на выбор самых агрессивных метателей, потом всех подряд. Похоже, луков у нападающих не было, решили, что охотничьими стрелами бронных не обидеть. В общем, правильно решили. Хотя можно и по ногам бить, и в незащищенную часть лица целить. При плотном обстреле не устояли бы. Но не устояли смерды, испугались, бросились в расцепную, оставляя на грязном снегу дергающиеся тела. Неужели все? Да, все, на этот раз отбились. Уличи разбежались. Все, даже те, кто не дрался, ограбил, тоже дали деру. Духарев без сил опустился на поднесенное кем-то седло. Устал адски. Гридни еще поупражнялись в стрельбе, подшибая мародеров, уволакивающих Духаревское общее добро. Потом поле битвы опустило. Пришло время посчитать потери. Потери были ужасны. На ногах осталось всего 26 дружинников, 18 раненых, остальные мертвы. Тех, кто упал, добили опоенные психи. Из холопов пострадали четверо, и одну девушку убили случайным дротиком. Что хорошо, уличи не тронули жратву. Нашлась у них добыча получше.